Глава 7. Владимир святой. Ярослав I. Несостоятельность язычества. Известие о принятии христианства Владимиром. Распространение христианства на Руси при Владимире. Средства к утверждению христианства. Влияние духовенства. Войны Владимира. Первое столкновение с западными славянами. Борьба с печенегами. Смерть Владимира, его характер, усобица между сыновьями Владимира, утверждение Ярослава в Киеве, отношение к Скандинавии и Польше, последняя греческая война, борьба с печенегами, внутренняя деятельность Ярослава, 980-1054 годы. Мы видели, что торжество Владимира над Ярополком сопровождалось торжеством язычества над христианством. Но это торжество не могло быть продолжительно. Русское язычество было так бедно, так бесцветно, что не могло с успехом вести спора ни с одной из религий, имевших место в юго-восточных областях тогдашней Европы, тем более с христианством. Ревность Владимира и Добрыни в начале их власти, устроение из украшенных кумиров, частые жертвы проистекали из желания поднять сколько-нибудь язычество, дать ему средства, хотя что-нибудь противопоставить другим религиям, подавляющим его своим величием. Но эти самые попытки, эта самая ревность и вела прямо к падению язычества, потому что всего лучше показывала его несостоятельность. У нас на Руси, в Киеве, произошло то же самое, что в более обширных размерах произошло в империи при Юлиане. Ревность этого императора к язычеству — всего более способствовало окончательному падению последнего, потому что Юлиан истощил все средства язычества, извлек из него все, что оно могло дать для умственной и нравственной жизни человека, и тем всего резче выказалась его несостоятельность, его бедность пред христианством. Так обыкновенно бывает и в жизни отдельных людей, и в жизни целых обществ, Вот почему и неудивительно видеть, как иногда самые страстные ревнители вдруг неожиданно покидают предмет своего поклонения и переходят на враждебную сторону, которую защищают с удвоенной ревностью. Это происходит именно от того, что в их сознании истощились все средства прежнего предмета поклонения. Под 900... Восемьдесят третьим годом в начале княжения Владимира летописец помещает рассказ о следующем событии. Владимир после похода на Ятвягов возвратился в Киев и приносил жертву кумирам вместе со своими людьми. Старцы и бояре сказали, «Кинем жребий на отроков и девиц. На кого падет, того принесем в жертву богам». В то время жил в Киеве один варяг, который пришел из Греции и держал христианскую веру. Был у него сын, прекрасный лицом и душою. На этого-то молодого варяга и пал жребий. Посланные от народа, об участии князя не говорится ни слова, пришли к старому варягу и сказали ему «пал жребий на твоего сына». Богам угодно взять его себе, и мы хотим принести его им в жертву. Варяк отвечал, — У вас не боги, а дерево. Нынче есть, а завтра сгниет, не едят, не пьют, не говорят, но сделанные руками человеческими из дерева а Бог один, которому служат греки и кланяются, который сотворил небо и землю, звезды и луну, и солнце, и человека, дал ему жить на земле. А эти боги что сделали, сами деланные? Не дам сына своего бесам». Посланные рассказали эти речи народу. Толпа взяла оружие, пошла к варягову дому и разломала забор вокруг него. Варяг стоял в сенях с сыном. Народ кричал ему, дай сына своего богам. Он отвечал, если они боги, то пусть пошлют какого-нибудь одного бога взять моего сына. А вы о чем хлопочете? Яростный клик был ответом толпы, которая бросилась к варягам, подсекла под ними сени и убила их. Несмотря на то, что смелый варяг пал жертвою торжествующего, по-видимому, язычества, событие это не могло не произвести сильное впечатление. Язычеству, кумирам, сделан был торжественный вызов. Над ними торжественно надругались. Проповедь была произнесена громко. Народ в пылу ярости убил проповедника, но ярость прошла, А страшные слова остались «Ваши боги дерево! Бог один, которому кланяются греки, который сотворил все!» И безответны стояли кумиры Владимира перед этими словами. И что могла в самом деле славянская религия сказать в свою пользу? Что могла отвечать на высокие запросы, заданные ей проповедниками других религий? Самые важные из них были вопросы о начале мира и будущей жизни. Что вопрос о будущей жизни действовал могущественно и на языческих славян, как и на других народов, видно из преданий о том, как царь болгарский обратился в христианство вследствие впечатления, произведенного на него картиною страшного суда по русскому преданию то же самое средство употребил и у нас греческий проповедник и произвел также сильные впечатления на Владимира. После разговора с ним Владимир по преданию созывает бояр и городских старцев и говорит им, что приходили проповедники от разных народов, каждый хвалил свою веру, напоследок пришли и греки, хулят все другие законы, хвалят свой, много говорят о начале мира, о бытии его, говорят хитро, любо их слушать, и о другом свете говорят. Если кто в их веру вступит, то умерший воскреснет и не умрет после вовеки. Если же в другой закон вступит, то на том свете будет в огне гореть». Магометанские проповедники также говорили о будущей жизни, но самое чувственное представление ее уже подрывало доверенность. В душе самого простого человека есть сознание, что тот свет не может быть похож на этот, причем раздражала исключительность известных сторон чувственности, противоречие, по которому одно наслаждение допускалось неограниченно, другие совершенно запрещались».